Глава 24 Маркус отчитал его, как пятилетнего ребенка, сначала за исчезновение, а потом за бардак в комнате. «Я чуть не помер, Норт. Тебя не было сутки. Ты хоть представляешь, что я себе надумал? А позже, нервно куря сигару на балконе, он слушал историю про поселение старейшин и про малопоходящий походящий на правду способ вернуть Эйдана к жизни. Ну и где ты возьмешь остальных фениксов? Она то же самое спросила. Маркус устало потер глаза. Я рад, что ты снова дома. А это значит, что мои волосы на время остановятся сидеть. Он выпустил изо рта последний клуб дыма и прошелся по комнате. «Сделаем так. Завтра ты расскажешь мне все это еще раз, и мы на свежую голову подумаем об этом безумии. А пока я очень устал и валюсь с ног, бегая, ища тебя по всему Вандресу». «Да, конечно. Доброй ночи». В отличие от Маркуса, к норду он никак не приходил. Он в очередной раз сидел на балконе на перилах и к каруселью прокручивал вопрос Глории. Который то кричал в голове, то звучал совсем тихо шепотом. Где возьмешь еще двоих? Норд перебирал идеи и способы, но все они оборачивались крахом, были смешны и бесполезны, и казались ему бреднями сумасшедшего. Небо плача заплакало дождем, капли забарабанили по крыше. Парень разжег в ладони огонь. Пламя, осветив его лицо, извивалось при попадании воды и ласкалось к пальцам. «И впрямь! Где я их возьму?» Раздосадованно произнес Норд, смотря на огонь, принимающий отдалённо напоминающую фигуру Феникса, взмахивающего крыльями. В памяти всплыл такой же дождливый момент и огненные птицы в руках Эйдена, и его история. «Один вселился в лесной пожар и стал самой опасной природной стихией», — повторил Норд слова Эйдена. «Второй улетел на солнце, сделав тем самым его более прекрасной и горящей звездой. Третий феникс нашел человека с такой же светлой душой, как и у всех огненных птиц. Он глубоко задышал, зрачки расширились». На него накатила волна осознания, и Норт издал довольный, но короткий смешок. Ха, я знаю, где возьму еще двоих!» Он, схватившись за голову, мерил шагами комнату и рассуждал вслух. «Лесной пожар!» — раздумывая, протянул Норт. «Но в Андресе нет лесных пожаров. Значит, нужно отправиться туда, где они есть. Только вот куда?» Норд кинул взгляд в сторону Сана, пытаясь вспомнить, рассказывал ли Эйден что-либо о пожарах. Почти сразу на ум пришли толстые книги на полках в покоях короля. «Мы далеко не единственные в этом мире». Эйден раскрыл перед Нордом свиток, сматываемый в рулон. Он был таким длинным, что занял весь его стол и продолжился уже на полу. «Есть столько континентов, разбросанных по океану. С ума можно сойти». Норд сначала узнал очертания Вандроса и острова Рэд, а затем стал рассматривать другие территории, изогнутые земли разных размеров острова. Он никогда не был где-то помимо Вандроса, и увидеть мир, хотя бы нарисованный на карте, было безумно интересно. Отец рассказывал, что многие из этих континентов тоже искали фениксов. Например, вот этот. Эйден постучал пальцем по нарисованному пятну, которое обозначало равнинную поверхность. Заполучив Феникса, они хотели покончить с пожарами, постоянно мешающими жить. Пожухлая земля много сухостоя. Мне нужна эта карта. Парень тихо покинул свой дом и направился в Сан. Если в Блейди уже царила темень, то в Сане еще пылал закат. Норт был рад услышать музыкальные инструменты, а не надоевшую тишину, и увидеть привычные танцы с улыбками на лице. Они пытаются жить дальше, в отличие от меня. Горшусь ими. «Норт, наконец-то ты здесь!» Первой его заметила Кэрол, а после ее выкрика и все люди огня. Они радостно подходили к нему, бросив свои дела, пожимали руки, называли «Ваше Величество». Я никогда не смогу занять его место. «Мы ждали тебя!» Освальд по-своему крепко обнял его, сильно похлопывая по спине. Норду бросились в глаза потухшие столбы факела. Он счёл это неправильным. Пламя пылало в них всегда, днями, ночами. Эти факелы были главным украшением сана. Норд взмахнул рукой, повелевая огню снова вспыхнуть. «Он бы хотел, чтобы они горели!» Люди восторженно захлопали и загалдели. «Да, думаю, да», — согласился Освальд. Норд зашел в особняк. Свечи сразу воспламенились, приветствуя его. Особняк словно задышал с возвращением могучей огненной силы. Каждая стена, пропитанная жизнью Эйдена, казалось, безумно скучала по нему. Все осталось таким же, как в последний раз, когда Норд был здесь. Освальд хорошо присматривал за этим местом, не давал ему увянуть и покрыться пылью. Но он не мог поправить одного – одинокость особняка. Заполнить эту пустоту мог только его хозяин. Зайдя в покои короля, Норд сразу принялся искать свиток с нарисованной на нем картой. Он обыскал весь стол с наваленными бумагами и книгами, аккуратно складывая их по стопкам. Переключился на ящики стола. Они были захламлены, как и поверхность стола. «Кое-кто совсем не знает, что такое порядок», — вздохнул он. «Ну и что? Это же мой стол и мой беспорядок, а он еще никому не мешал». Облик Эйдена заставил Норда вздрогнуть. Парень зажмурился, прогоняя иллюзию. «Уйди!» Убедившись, что он снова один, продолжил поиски. Но в ящиках не оказалось ничего похожего на карты или свитки. Тогда он пошел к стеллажу с книгами. Пробежался пальцами по старым корешкам, читая названия. Многие уже стерлись, а какие-то вовсе содержали странные символы, отчего прочитать их было невозможно. Рука Норда затормозила на одной из книг, когда он узнал темно синюю обложку. Вытащив книгу, открыл ее и пролистал. Атлас звездного неба. Совсем недавно он лежал на коленях у Норда, сидевшего на краю разрушенного зала. Эйден показывал ему Скэрол созвездие. «Мы живем, смотрим на звезды, они сияют. Когда умрем и следа не останется от наших костей, они продолжат сиять. Только звезды останутся неизменными». «А откуда ты так много о них знаешь?» – спрашивал Норд. «Мне часто не спалось, и я приходил сюда, к моим единственным собеседникам». «Вон, смотрите, это Антарес», — Эйден указал на мерцающую звезду. «Одна из ярчайших звезд на ночном небе. Мои предки были восхищены ею и назвались в ее честь». «А это?» — Норд кивнул на другую звезду. «Полярная. Если идти на нее, можно наткнуться на другие континенты». «Потрясающе!» – восклицала девушка. «Вон там созвездие Ворона!» Эйден в воздухе пальцем соединил несколько звезд. «А это – мое любимое созвездие!» Норд сверился с Атласом. «Феникс?» «Ага, летящий в бесконечность. Высота. Полет. Свобода. Ничего больше и не нужно». Норт захлопнул книгу и поставил на место. «Нужно искать карту», — напомнил он себе. Проверив весь стеллаж, он увидел сундук рядом с ним. На его крышке лежали еще несколько книг, посвященных небесным телам. Норт убрал их на полки и раскрыл сундук. Он был доверху набит картами, свернутыми в свитки. Карты и книги королевской семьи. Одни из самых бесценных драгоценностей. Больше ни у кого во всем Вандресе нет такого разнообразия информации и источников знаний, открывающие окна в неизведанные места. Норд просматривал каждый свиток, ища нужный. Дивился новыми для него мирами, искусно изображенными художниками разными материалами. Ни один свиток не был похож на предыдущий. Каждый раз перед глазами открывалась новая земля с индивидуальной, присущей только ей поверхностью. На многих древних изображениях стояли впечатляющие даты, и Норд боялся держать настолько старые листы в руках, тревожа, что они буквально развалятся от его прикосновения. Вскоре он узнал нужный свиток, нашел на нем континент, на который указывал Эйден. К сожалению, его название выцвело. Перед уходом из особняка Норд зашел в разрушенный зал, где впервые увидел красочный рассвет. Солнце зашло, закат плавно угас. Парень встретил ночь. На темном небе появился звездный феникс. И я верну тебя, слышишь? Солдаты приготовили и пришвартовали судно, которое чаще всего использовалось для ловли рыбы. Норд готовился отплыть навстречу лесному пожару. «А ты резвый!» — услышал он голос Маркуса. Видимо, его подняли и доложили об отъезде генерала. «Я думал, мы договорились насчет адекватного разговора утром». «Прости, Маркус». Всё, что смог ответить ему Норд. «Я не знаю, что тебе наговорили, как запутрили мозги, но он мертв. его не вернуть». Норт осмотрелся на волны океана, бьющие борт судна. Он невольно задумался, как много они пробежали, что видели, прежде чем достигнуть берегов Вандреса. Если есть хоть призрачный шанс, я должен попробовать. Ты уплываешь? С ума сошел! К Маркусу присоединился Освальд с Кэрол. Да! «Я пересеку океан, доплыву до других континентов, найду фениксов, где бы они ни были. Вы меня не отговорите, я решил». «Откуда ты знаешь, куда и как вообще плыть?» взволнованно спросила Кэрол. «Путь звезды подскажут, не стоит бояться». Норт проследил за взглядом иллюзии, вставшей рядом с девушкой. Облик Эйдена смотрел на полярную звезду. «По звездам, Кэрол. Твердо сказал Норт и сделал шаг к судну. чтоб тебя!» — плюнул Маркус. «Я с тобой». Серьезно? «Норт, ты мне как сын. Если думаешь, что я отпущу тебя одного ночью в бушующий океан неизвестно куда, то ты глубоко заблуждаешься». Маркус сердито поднялся на палубу. «Ой!» — воскликнула Мариса и вцепилась в руку Маркуса. «Что случилось?» «Что-то с ребенком? всполошился он. «Толкается!» – улыбнулась она ему и погладила живот. «Вот эта сила! Настоящий боец!» «Или воительница!» «Что-то мне подсказывает, что это мальчик. Материнская интуиция!» – хитро произнесла она, будто хранила какой-то секрет. «Маркус и Мариса часто проводили время вместе. Говард редко был с ней рядом». А Маркус при каждой свободной минуте шел к ней. Как бы он ни отрицал, стоило признаться себе. Он любил ее тайно и пылко. И вряд ли когда-нибудь сможет полюбить кого-то другого, сердце навеки отдал ей. «Какая разница, кто будет? Лишь бы продолжил наше дело!» – бросил Говард, проходя мимо них. «Я уже не хочу воевать!» вырвалась у Маркуса, и Говард с подозрением обернулся на него. «Когда задумываешься о более важных вещах, например, о благополучии наших детей, вся эта месть становится такой незначительной». «Чтоб я от тебя больше подобного не слышал!» Угрожающе сказал Говард и зашагал дальше. Мариса, поджав губы, нервно обняла живот, будто защищая ребенка от его одержимого войной отца. Тогда Маркус даже представить себе не мог, что в скором времени будет держать мертвое тело Марисы среди едкого дыма. Как же он хотел сделать несколько глубоких вдохов и упасть замертво рядом с ней. Но он не мог себе этого позволить. Ее новорожденному сыну понадобится поддержка и защита, как бы смешно ни звучало, от собственного отца. Маркус да нельзя любил держать ребенка на руках, качать его, наблюдая, как он засыпает. И всегда, когда Норт улыбался ему беззубой улыбкой, Маркуса прошибали слезы. Именно Маркусу Норт адресовал свое первое слово. «Папа». Норт рос крепким и смышленым. И как же он напоминал Марису. Внешностью, мыслями, поступками. «Иди ко мне, ну же!» Сказал однажды Маркус, присев перед ним на корточки и расправив руки. Норд посмотрел на него с нескрываемым удивлением и замешкался. Ему было не то чтобы страшно, он как будто бы просто не знал, что такое объятие. Но все же, отбросив еще пока деревянный меч, ринулся к нему и повис на шее. А папа меня никогда не обнимал. «Мне так жаль, что я не твой отец». «Я тоже с вами!» «Втроём, во всяком случае, безопаснее и легче. Тем более, что Эйден был моим другом». Освальд чмокнул Кэрол в щеку и обнял на прощание. «А кто останется за главного во всём Вандросе?» — опешила девушка. Мужчины многозначительно посмотрели на нее. «Я?» «Да, Кэрол». Норт утешительно сжал её ладони в своих. «Теперь ты генерал и королева. Я не знаю никого смелее и добрее, чем ты, кто бы смог заменить нас. Ты справишься, я уверен. А мы вскоре вернемся, уже вчетвером». Девушка неуверенно оглядела судно, черный океан вдалеке, мужа и друзей. Резко вдохнула в себя воздух и на выдохе серьезным, почти злым голосом высказала. «Только если вчетвером».